17 января, 18 января, 20 минут 10. Нужно читать про Толстого. Возьму сегодня Щеглова. Черт возьми, хочется сделать доклад про индивидуализм в литературном клубе. Вчера говорил там. Аплодисменты, поздравления. А мне лично кажется, что я могу в тысячу раз лучше, что вчера я читал очень плохо. Нужно. 19 января. Рядом со мной сидит в библиотеке хитроумное этакое лицо. Рыжая борода. Показывает мне устав. Законы, что ли? Если высший или низший чин не станет повиноваться приказанию начальства, он должен живота лишен быть. И улыбается. «Для чего это вам?» – спрашиваю. Гордо, но с ухмылением говорит. «Я автор руководства для дворян». И мне предстоит говорить с различными одесскими лицами. Так нужно ко всему готовым быть. А также веду тяжебные дела. На моем лице благоговение. 1 февраля. Эх, черт побери, возьмусь-ка я снова за дневник. Не знаю, почему забросил я его. Незачем было. Сегодня писал про Гоголя. Все больше набросочки. Впереди адская работа собрать их воедино. Раньше перечту дней за 20 свой дневник. Там тоже мысли есть кое-какие. Я еще не уяснил себе плана статьи, но если бы мне удалось высказать все, что так неясно торчит у меня в голове, вышла бы статья хоть куда. Все, что нынче господствует у нас, все атрибуты индивидуализма прежде преподносились русскому обществу под именем «романтизма». «Все как есть». Идея Ипсеновской дикой утки, что правда сама по себе под силу только исключительным людям, тем, кто способен стоять одиноко. А для людей толпы нужны маленькие успокоительные обманы, любовь. Мы с восторгом принимаем призывы Горького к самоцельной борьбе, к тем, кто готов в безотчетном порыве безумно и Тоскливая песня Заратустры о сверхчеловеке, сильном, красивом. Мы с восторгом. Все это романтизм. План здесь таков. Раньше говорить про нынешнее время, потом про Гоголевское. Одинаковые проявления, но разные причины. Там высшие натуры, обуреваемые страстями, непонятными, черни, толпе. Это небесные избранники. Там они все. В восторге Гриша, слава богу, оставив тесную берлогу, он на простор полей попал. Кстати, в ящике от стола есть записки, способные тоже пригодиться для моей работы. «Идешь, идешь, зачем, куда не знаешь, вперед! Куды мне стихотворствовать? Дай бог и так что-нибудь сделать, прозою! Эх, а время проходит! Ну, не нужно, боюсь я думать про это!» Мысль о смерти, была прогнанная мною почти на год, снова посетила меня. Эх, возьму какую-нибудь книгу, отвлекусь. Какую? Братьев Карамазовых, теперь половина седьмого, в восемь часов у Маши. Два дня тому назад была великолепная погода, совсем весна. В пальто ходить жарко. Много на улице встречалось людей совсем по-летнему. А сегодня дождь без конца. И подлый осенний дождь, потайной, неоткровенный. С первого взгляда не заметишь, что он идет. И только когда, прищурясь, посмотришь на что-нибудь черное, увидишь, как он сеет, сеет, сеет. Был сегодня у М очень недолго. В восемь часов снова пойду к ней. Лечь бы спать. Пусть Анюта будет. 2 февраля. должен работать, а не могу. Сижу у М часов одиннадцать. Но хоть бы одна мысль полезла в голову. 7 февраля 1902. Памяти Толстого. В безумных поисках святого Эльдорадо, пути не видя пред собой, как серое испуганное стадо, метались мы во тьме холодной и немой. И спутников давя, их трупы попирая, И в свалке бешеной от цели позабыв, Бежали к бездне мы. А ты, земля святая, Осталась позади в тени густых олив. Осталась позади, мы пробежали мимо, Вперед, вперед, бессмысленно крича. А бездна впереди ждала неумолимо. И не смолкал надменный свист бича. Вперед, вперед, без отдыха, без цели, Бессмысленно судьбы покорные рабы, Мы бешено, как буря, пролетели В безумном вихре яростной борьбы. Спеша исчезнуть в пропасти бездонной, И ты был с нами. Увлечен толпой, на гибель обреченной Ты видел тьму со всех сторон. Проклятье, кровь, безумное смятенье О родине забытые мечты И полный ужаса в немом оцепененье У края пропасти – Остановился ты. Так вот, чего искали мы в пустыне, Так вот, куда бежали страстно мы, Чему молились, как святыни, Средь мрака, ужаса и тьмы. И ты оглянулся с тоскою назад, И ты видишь, там братья идут за тобою, Идут бесконечной толпою, И давят, и рвутся, и бьют, и кричат, Бегут, чтобы в бездну скорее свалиться». как бледны их жалкие злобные лица и как ожесточенных потускневший взгляд. И в поиске потерянного рая, всю душу страстную влагая, ты мечешься во тьме и стонешь и зовешь, отчаянье надеждой заменяя, и не влечет тебя пленительная ложь миражей сладких, и вдохновенным оком ты испытуешь тьму. Там пусто и мертво, и ты застыл в отчаянии глубоком, во тьме, Не видя ничего, вдруг позади, там на холме высоком, ты землю увидал в тени густых олив. Она манит к себе, лучами залетая, и бурный закипел в душе твоей порыв. И кинулся ты к нам, и руки простирая, и путь нам в бездну преградив, крича. 19 марта 1902 Написал около пятидесяти стров Евгения Онегина. Дальше как-то не пишется. Нужно хорошенько выяснить себе сюжет. Получив письмо Татьяны, Онегин рассуждает в стиле штукмея. Оно, конечно, письмо, она написала мне хорошее, но все же это дело надобно прекратить, как бы чего не вышло. Татьяна ждет его, не дождется. Он приходит поздно. А я забыл сказать вам, как раз случилось так, что ныне на зло соперница Кузине Ждалось большое торжество. Должен был приехать к Ольге великий тенор М. Пять часов прождала его Ольга, зеленая от злости. Он не приехал. Напрасно она перерыла целый ворох тряпок в галантерейном магазине, ища ленту помпадур. Напрасно к ним принесено шампань-одесское вино. Или ничего не сказать про это сейчас и повести дело так. Когда Онегин появляется среди раздосадованных девиц, Ольга глядит на него со злобой. «Не для него была куплена эта лента в расшитых узорах, что теперь у нее на шее. Не для него это вино. Не для него торжественный абажур освещает гостиную. Тон грациозный». Кузина со змеиной улыбкой говорит ему, что морозине обещал в пять, но должно быть он будет в час». Ольга, чтобы показать, что ей наплевать, берется Онегину рассказать анекдот. Он внимательно слушает. Когда вбегает Татьяна, «Ах, я рада, как я рада, я думала, вы не придете!» Он холодно здоровается и заводит разговор с Ольгой. Вся компания удивлена. Татьяна обыкновенно так сдержана. Татьяна удивлена поведением Онегина. Она предлагает ему пойти прогуляться. Идет. Серебряная ночь, бархатные тени, черные силуэты деревьев молчат. И вот когда пришел Евгений, надежда и радостная полна, бежит она, волнуясь, в сени. И видит в ужасе она, что там не гений вдохновенный, а человек обыкновенный. Ах, ведь она не для него приготовляла торжество». «Не для него ценой в руб сорок одесско-крымское вино, Не для него ее мамашей еще вчера припасено, Не для него толпой оборох ей я украсился наряд, Свободным принципом не Влад». Десять минут одиннадцатого. Увеличу эту страфу не в пример пушкинской. Вместо двух после благостыней поставлю четыре стиха. Этим делом стесняться нечего. В этой строфе я придал размер лучшему моему стихотворению и испортил его. Я написал его четырнадцати лет. Вот оно. Со мною иногда весенней ночью так бывает. Бежишь вперед, не знаешь сам куда. Вперед, вперед, пусть ветер догоняет. Болтаешь руками, бежишь и кричишь, а в поле и в небе обидная тишь. На землю падаешь, зарыдаешь, а в чем твое горе не знаешь. Демейквин, я хочу дожить до тех пор, как появятся цветы, и растает снег, и солнце к нам проглянется с высоты, и в тени кустов колючих ты меня похорони. Когда свечи гаснут, все кошки серы. Я пойду к Марии, и мы пойдем покупать мне пальто. Седых волос увенчан кущей. Вот сионист, известный Флинт, До да сильной одежды подающий Сорокалетний вундеркинд. Ночь на 20 марта. Бред. Насморк. За ней солидный наш Евгений Идут, молчат, полны собой. Ложатся бархатные тени На посребренную луной Дорогу к парку. Воздух синий ласкает Нежной благостыней, Томит упрямой тишиной. Глядит Татьяна пред собою, И говорит ему «Весною вот что случается со мною. Бежишь из комнаты долой. Куда, куда, зачем, не знаешь. Летишь, волнуешься, кричишь, а в небесах немая тишь. Обидно станет, зарыдаешь, а горе в чем, ей-ей не знаешь». И засмеялась. Наш герой солидно машет головой. Без десяти минут семь часов утра. Написал пять строф, семьдесят строк. Всего пятьдесят шесть. Стр. 4 июня. Люблю вспоминать предвечерней порою В отрадный и сумрачный час Обо всех, кто мелькнул, как свеча предо мною, Зажег мое сердце и снова погас. Обо всех, кому отдалось сердце немое Слово правды упрямой хоть раз. Я люблю вспоминать в предвечернем покое В тяжелый пророческий час. Предо мною проходят угрюмые тени, небрежно и злобно глядят на меня. Проходят, смеясь, презирая, коленя, а я пред ними упал на колени. И глупые падают слезы из глаз. Но не слышат они моих страстных молений в тяжелый пророческий час. Между ними одна, я не знаю, зачем она с ними, и зачем мои губы так часто твердят это имя, чужое, ненужное имя. И зачем так суров ее пасмурный взгляд? Ее пасмурный взгляд, где иные встречали слишком много тоски и печали, но презрения не встретил никто. Этот взгляд, где так много ласкающей неги, где для всех, кто упал из житейской телеги, у кого бессердечной судьбой от не то дорогое умение смеяться и плакать, И святое стремление себя обмануть, Кто бредет в непогодную Скучную слякоть. Как-нибудь, все равно, как-нибудь. 6 июня утром. Рейтеру. Судьбу доверив парком, Иду я как-то парком, И слышу, там, где топали, Листами нежно хлопали, Раздался поцелуй. В смятениях аффекта Целует деву некто, Она ж полна апатии, Сливаясь с ним в объятии, сидит под сенью струй. В тревоге и досаде приперся я к ограде, И черный ворон, каркая, кричит, чтоб шел паркая, Чтоб не мешал любить. Лежат пред ними вишни, они для них излишни, Ах, ручку вы засуньте-ка, чтоб вишни взять из фунтика И деву угостить. Но не были красивы все эти перспективы, Иные фрукты белые, неспелые, незрелые манят его мечты. И вот из черной тучи луна сверкнула лучше. Ужель тебя прогневаю, когда скажу, что с девою сидел о, рейтер, ты? Луна светила ярко, когда я шел из парка и устремлялся по полю к таинственному тополю. Не Недатировано. Покаяние его я не знаю, унижение не нужно его. Я и так его много встречаю. Ничего, ничего, ничего. Ничего — это страшное слово. Ах, ведь я не гляжу с ликованием. Знаю я сытых побед. 2 декабря 1902 года. Опять Кацы, опять разговоры о спектакле, о встречах Нового года, опять гололедица, хейфец, опять, опять, опять. Думаю о докладе про индивидуализм, о рассказе к праздникам и о статейке про Бунина. Успею ли? Принято решение сидеть дома и только раз в неделю под воскресенье уходить куда-нибудь по вечерам. Читать, писать и заниматься. Английские слова повторить сегодня же, но дальше по английскому не идти. Приняться за итальянский, ибо грудь моя не к черту. Потом будет поздно и приняться не самому, а с учителем. И в декабре не тратить ни одного часу понапрасну. Надо же, ей-богу, хоть один месяц в жизни провести талантливо. А то теперь я развлекаюсь, словно крадучись, и работаю в промежутках. Читаю Лихтенберже о Ницше. Не нравится. Бездарность этот Лихтенберже. Хочу выудить оттуда данные вот для какой мысли. Ницше считал самоцельность индивидуализма необходимейшей его сущностью. А сам всячески восстает против самоцельности вообще. Не признает здоровья самого по себе. Ну а абсолютное совершенство – это для него первое основание. Кстати, скоро выйдет Горьковская на дне. Напишу-ка я к нему предисловие. Теперь рассказ. Петр Иванович написал. Друзья, взгляните, он идет. Веселый, пышный Новый год. Друзья, исчезнут узы мрака. Как не верти, а к слову мрака, ничего кроме драки не выдумаешь. Или так. Друзья, не станет больше муки. Как не верти, к слову муки, никакой рифмы кроме штуки не выдумаешь. Но при чем же здесь штука? Решительно ни при чем. Новый год и штука. Что касается суки, то Петр Иванович ни секунды не остановился на этом непотребном зверьке. Брюки тоже оказались весьма не некстати. Не прикинуться ли декадентом, мелькнула у него мысль. Лафа этим декадентом. Моих желаний, злые брюки. Написал и готово. Ступай с этими брюками в публику. Петр Иванович подошел к зеркалу. Лицо у него солидное, борода с проседью. Никто, глядя на него, не сказал бы, что он занимается таким легкомысленным делом, как стихотворство. По крайней мере, пшеничник, думали все. И в самом деле странно было подумать, что. А на самом деле, ах, это была старая история и так далее. Странная штука «Репортер». Каждый день, встав с постели, бросается он в тухлую гладь жизни, выхватывает из нее все необычное, все уродливое, все кричащее, все, что так или иначе нарушило комфортабельную жизнь окружающих. Выхватывает, тащит с собою в газету. И потом эта самая газета – это собрание всех чудес и необычайностей дня. Со всеми войнами, пожарами, убийствами – делается необходимой принадлежностью комфорта нашего обывателя, как прирученный волк в железной клетке, как бурное море, оцепленное изящными сваями. Был дней пять назад у трагика Дальского. Неприятный господин. Вхожу, слуга просит подождать. Потом из спальни проси. В халате, обрюзглый и бородатый. «Я с вами по-студенчески», — говорит Я думаю, во-первых, я не студент, во-вторых, он не студент, а в-третьих, если бы мы и были студентами, то разве студенты ходят в халатах? Наивная уверенность, что все только и думают о его персоне, рассказывает эпизоды из своей жизни, свои взгляды на искусство. «Это, говорит, вехи. Запишите это. При вас ваша книжка». «Каково нахальство?» Дал карточки на память. «Извивался». И пренебрежительно заискивал. Сволочь. Альталена говорит. Черт возьми, подмывает разругать Дальского. Это потому, что Дальский отозвался об Алталене восторженно. Он бы еще восторженнее отозвался, если бы Алталена написал о нем. Шутит Хейфиц. Должен написать письма Андрееву Комиссаржевской и Изытее. Сегодня же, а то потом помешают. Следовало бы ответить мадемуазель Баскович, но да обойдется. Прочел 207 страниц Лихтенберже вслух без перерыва, от пяти до половины одиннадцатого. Были у меня Маша и Клейнер, грудь болит. Писем так и не написал. Встал сегодня рано, да боюсь ложиться, а вдруг не засну. Третье декабря. Край страницы оторван. Читаю, бездельничаю. Сбился с понтолыку. Уже часа. Через час придет Маша. Начнем читать шестого. Я уже читал его, да позабыл. Теперь возьмусь-ка я за составление плана статейки. Хочется мне доказать, что индивидуализм не противоречит коллективизму. Для этого я объясняю раньше индивидуализм как самоцельность. Потом ввожу доказательства – что вообще самоцельность – явление желательное и необходимое. Расширяю точку зрения. В обществе все орудия имеют весьма утилитарную и недвусмысленную цель. И каждая из них, чтобы скорее и вернее достигнуть этой цели своей, прикидывается бесцельностью. Мало того, что бесцельностью себя целью выставляет. Примеры. То же и с индивидуализмом. покуда, довольно вяло все это не того хочу ну да ничего книжками освежиться нужно ведь я совсем таки ничего не читаю все шатаюсь без толку туда-сюда плохо это обед на себя налагаю работать работать не выходя из дому заполнить весь день работой самым ребячливым образом разбить все свое время на части и наполнять себя содержанием Хотя бы для этого пришлось кинуть газетничество на время. Итак, утром до обеда чтение. Что читать, подумаю после. От одного часу до четырех часов все случайное, неотложное. От четырех до десяти чтение Сэм и еще с кем-нибудь. С кем? Хоть с Феодорой, с кем же? Нужна тупица, не лезущая с рассуждениями, аккуратная, терпеливая, священнодействующая. Где бы взять ее? Доня, он будет рисоваться и капризничать. Наша Маня ломаться и конфузить. Лучше пустынина не найти. Но отчего он так не по душе Маши? Он будет молчать, насупившись пыхтеть. Будет отвлекать Машина внимание. Но ведь ей богу никого другого нам не надобно, А вдвоем ничего у нас не выйдет. Маша пришла. Прочли страниц 80 Неведомского. У меня без воздуха разболелась голова, я вышел пройтись. Еще сильнее. Говорю Маше, нет, вы идите себе домой, а я пойду к себе. Маша усмотрела в этом обиду и пошла писать губерния. 11 декабря, среда. Сидел дома и все время занимался. Результатом чего явилась следующая безграмотная заметка: в Лит артистическом обществе в четверг состоится очередное литературное собеседование. Господином Корнеем Чуковским будет прочитан доклад к вопросу об индивидуализме. Что-то будет. 12 декабря. Вчера А.М. Федоров преподнес мне книжку своих стихов. Читал в библиотеке. Прелесть. Что я буду возражать оппонентам? Вот разве так? В своем докладе я стремился примирить идеализм с утилитарной точкой зрения. Я хотел угодить и общественникам, и индивидуалистам, и реалистам, и мистикам. А в результате не угодил, конечно, ни тем, ни другим. Обходя молчанием те возражения, которые вызваны недоразумением и которые, надеюсь, рассеются, чуть мои оппоненты познакомятся с докладом в печати, я постараюсь реабилитировать свою точку зрения пред ее настоящими противниками. Господа, мне вспоминается здесь рассказ Полевого о Суворине. Он еще солдат, стоял и так далее. Эпиграфом к стихам Федорова «Душой во всем ловлю намеки» есть такие книги, которые будто созданы для того, чтобы писать на их обложке, Дорогой кузине Оле, от кузена Коли на вечную память. Я, по крайней мере, ни одной книжки Натсона не видел без такой надписи. П.Я. и Апухтин тоже способствуют укреплению платонических отношений между кузенами. У Апухтина есть разбитая ваза. И у П.Я. есть разбитая ваза. А какой же кузен не декламатор? И где вы видели кузину, которая не собиралась бы в консерваторию? Прочтя книжку стихотворений господина Федорова, я убедился, что ей не суждено покровительствовать матримониальным видом кузенов. В ней нет ни единой разбитой вазы. В ней есть степь, тройка, бубенчик, заря и дорога, и слева и справа ковыль. В ней море лишь до неба, до чайки белые, до лень. И ежели бы Коля стал читать такие вещи Оле, ничего бы из этого не вышло. Но неужто же на свете нет других людей, кроме кузенов? Не для них же, пишет поэт. Ах, господа, попробуйте как-нибудь, находясь в людном месте, наклеена вырезка из газеты. В непродолжительном времени выйдет в свет сборник господ Алталена и Корнея Чуковского, посвященный индивидуализму. Я стоял возле кафедры и слушал, как меня бронили. Слушал и удивлялся. «Неужели я говорил так неясно?» 6 января. Крещение. «После того, как моя идея о самоцельности была оскорблена и осмеяна, я посыпал главу мою пеплом и смирился. Так я хочу начать свою статью. Нет, это не годится». Недавно вышел в свет интереснейший сборник московского психологического общества. «Проблемы идеализма» – это одна из тех книг, которым суждено сделать эпоху в мировоззрении современников, ознаменовать собою новую ступень нашего духовного развития. 21 января. Пародия на субботнее стихотворение Дм. Цензора «Цветочница». Ницшеанская песня старьевщика. «Продайте, продайте штаны! Зачем они вам? Объясните! Их толстые грубые нити мешают борьбе и защите. Они вам совсем не нужны! Продайте, продайте штаны! Уж лучше гулять без штанов и в виде святого протеста в любое публичное место, где много привычки рабов, явиться совсем без штанов». «Продайте, продайте штаны! Зачем вам позорные узы? Пусть затхлые сгинут союзы, и волосы злобной медузы порвутся в когтях сатаны! Продайте, продайте штаны!» Когда бы старьевщик запел все песенки глупые эти, его б осмеяли на улице дети, и вряд ли домой воротился он цел. Но так как печатано это в газете... то все говорят обо мне как поэте, и барышни все лишь в меня влюблены. Продайте, продайте штаны. 8 февраля. Вот какая заметка напечатана была вчера. Контрасты современности, доклад Качуковского в литературно-артистическом обществе вызвали настоящий словесный турнир между докладчиком и отстаивавшими его положение господами Жаботинским, Меттом, с одной стороны, и резко восставшими против идеализма господами Брусиловским, Гинзбургом и другими. Прения затянулись до 12 часов ночи. Следующее собеседование состоится через две недели. 11 февраля. В немой, безвыходной печали, Надменным кланяясь богам, Толпою скорбной мы стояли, И был угрюм наш бедный храм. Лондон. 18 июля 1903. Пустынину. Ваши мнения слишком грубы, Представления слишком слабы. Если б здесь коптели трубы, Мы б чернели, как арабы. Здесь не плавают микробы, словно в черном море рыбы. Если б так, то наши гробы видеть вы теперь могли бы. Ему же, мой друг, не ждите прежней прыти от музы пламенной моей. Поймите, лондонская сити весь дар похитила у ней».